Глава 4. Вызов брошен. Я вернулась к себе, устроилась на лежанке и сама не заметила, как провалилась в сон, в этот раз без всяких жутких видений. Время замедлило свой бег, телу требовался отдых, чтобы восстановиться. Петухи кукарекали все громче, настойчиво пробиваясь в моё сознание через плотную завесу глубокого сна. Кукарику! особенно громко и прямо под моим окном, Я, раздраженно нахмурившись, перевернулась на другой бок, и тут... Бабах! Дверь моей коморки распахнулась с такой силой, что, ударившись о стену, жалобно скрипнула и затряслась. Грохот эхом прокатился по помещению, вышвырнув меня из дрема в реальность так же грубо, как накануне из небытия. Я не успела даже сесть, не успела сфокусировать взгляд. Чья-то тень, огромная и бесформенная в тусклом утреннем свете, нависла надо мной. Сильные безжалостные руки схватили меня за плечо и лодыжку. Пальцы впились в тело, как клещи, и мир перевернулся. Боль в ушибленных ребрах взорвалась ослепительной вспышкой, выбив из легких весь воздух. Я беззвучно открыла рот, пытаясь закричать или хотя бы вдохнуть. Но тщетно. Меня стащили с убогой лавки с той легкостью, будто я вовсе не человека, набитая соломой кукла. Секундный полет, и мое тело с глухим стуком упало на холодный пол коридора. Я лежала на боку, свернувшись в клубок и отчаянно пытаясь отдышаться, каждый вдох отдавался мучительным спазмом в груди. В глазах плясали темные пятна, а в ушах стоял гул. Сознание то уплывало, то возвращалось, цепляясь за острую отрезвляющую боль. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем я смогла разлепить веки. Прямо передо мной замерла фигура, четко очерченная лучами утреннего солнца пробивавшимися сквозь мутное окно в конце коридора. Она была высокой, статной, лет 45, поразительно красивой, холодной, неприступной красотой хищной птицы. У нее были тонкие аристократические черты лица, безупречная осанка и презрительно поджатые губы, темные волосы уложены в сложную высокую прическу, платье из темно-зеленого бархата необычайно ей шло. Роскошная ткань наряда незнакомки резко контрастировала с обшарпанными стенами. Ее руки в тонких перчатках были скрещены на груди, а глаза цвета летнего неба смотрели на меня с ледяным презрением. Сомнений не было, кто это. Леди Дорена Эшвард, Мачеха Айрис, то есть теперь и моя. Тут, краем глаза, я уловила движение. Из моей комнатки шагнула... Если леди Дорена казалась ястребом то эта женщина походила на носорога. Она была не просто крупной, она была огромной, почти квадратной, с широченными плечами и руками толщиной с моей ноги. Простое серое платье сидело на ней так туго, что казалось, вот-вот лопнет по швам. Но самым отталкивающим было ее лицо. Грубое, обветренное, с массивной челюстью и маленькими глубоко посаженными глазками – Низкий покатый лоб нависал над ними, придавая ей сходство с пещерным человеком. Именно ее безжалостную хватку я только что ощутила на себе. Неужели это мадам Лафорт, правая рука хозяйки? «Боже, это не человек, это монстр! рассвело давно, а ты бока отлеживаешь. Голос леди Дорены прозвучал ехидно. «Встань!» Я медленно с шипением попыталась приподняться на локти. Голова закружилась, а ребра лизнула огнем. Не сдержав стона боли, я снова растянулась на полу. «Что это ты вчера сделала с моей гаретой? Продолжала леди. Тут я заметила и саму повариху, шагавшую в нашу сторону и победно скалившуюся. «Решила показать свой характер? Показать, кто в доме хозяйка? Не успела я вернуться, а тут такое». Гаретта прибежала ко мне вся в слезах, с обожженной рукой. «Говорит, ты на неё набросилась, как бешеная собака? Мало того, что воруешь еду с хозяйского стола, так еще и на прислугу кидаешься». Она сделала шаг ко мне, и я невольно вжалась в пол. От неё пахло какими-то дорогими духами. Этой даме с ее грязной душой такие тонкие ароматы вовсе не подходили. «И как ты посмела надеть выходное платье? Этот наряд для приличных людей, а не для оборванки, валяющейся в грязи». В голос говорившей просочился яд. Мадам Лафорт открыла безобразно широкий рот и пророкотала. Проучить ее как следует, миледи, чтобы знала свое место. Дарына на мгновение задумалась. «Позже, Жули. Успеется». «Ну? Что же ты молчишь, Айрис? Язык проглотила? Или только с кухарками, смелая? Расскажи мне, как ты посмела поднять руку на мою служанку и украсть мою еду?» Я, наконец, смогла сесть, а после и встать. Подняв голову, посмотрела прямо в холодные глаза мачехи. Боль отошла на второй план, уступив место ледяной ярости. Той самой ярости, что когда-то помогала мне решать самые сложные задачи и ставить на место взорвавшихся подрядчиков. Во-первых, мой голос прозвучал хрипло, но на удивление твердо: Я не крала. Я взяла то, что мое по праву рождения. «Этот дом принадлежит моему отцу, а значит, и мне. Во-вторых, ваша горета первая на меня напала. Я лишь защищалась». На лице леди Дорены отразилось искреннее изумление, быстро сменившееся гневом. Она явно не ожидала такого ответа. Она ожидала слез, мольбы о прощении, но никак не прямого вызова. «Да как ты смеешь?» Прошипела она, ее щеки покрылись красными пятнами. «Ты, бесприданница, живущая здесь из моей милости!» «Вашей милости?» Я оскалилась. «Ваша милость — это помои, которыми вы меня кормите? И это конура, в которой вы меня поселили?» «Нет, благодарю. Оставьте такую милость для себя». Это было слишком. Лицо Дорена исказилось от ярости и ненависти. «Жули!» Взвизгнула она. «В конюшню ее И выпороть так, чтобы неделю сидеть не смогла». «Пусть этот дрянь узнает, что такое моя милость!» «Только коснись меня!» «Не знаю, откуда у меня взялись силы!» Я перевела взгляд на Лафорт, и мой голос зазвенел сталью. «Я немедленно отправлюсь в город, наведаюсь к герцогу и пожалуюсь на ваше самоуправство! Я потомственная аристократка! Я леди Айрис Эшвард, а ты, Лафорт, просто служанка!» Будет интересно посмотреть, как герцогские солдаты закуют тебя в кандалы и бросят в темницу. «Что?» – ахнула Дарена, А Жюли растерянно замерла, хлопая короткими редкими ресницами. «То!» – передразнила я, не сдержавшись. «Отныне вы все мне не указ. И пока жив мой отец, держитесь от меня подальше. Свидетелей!» – я кивнула на Энни двух пожилых слуг и какого-то бородатого мужика, которого видела впервые. «Они, так же, как Гарета, замерли в отдалении?» «Хватает! И не дай Всевышний со мной что-то случиться!» «Они донесут, кто именно виновен!» Повысила я голос, чтобы услышали все. Обе нахалки резко обернулись. Экономка, до этого казавшаяся несокрушимой, вдруг сгорбилась. Ей без того низкий лоб опустился еще ниже, а в маленьких глазах мелькнул страх. Она сделала шаг назад, инстинктивно прячась за спину хозяйки. Видно, несмотря на жуткую внешность, все понять у моей хватило. Дарына тоже оглянулась и замерла изваянием, увидев столпившийся народ. Затем медленно выдохнула, и на ее лице появилась приветливая улыбка, обращенная Бородачу. <как> <как> подал голос незнакомец. «Утро доброе, миледи. Прошу прощения за беспокойство, я к вам от мистера Девлина». «Доброе». Благосклонно кивнула она ему, мигом преобразившись в радушную хозяйку. «Гаретта, проводи...» «Мистер Томас Рурк», — прогудел тот в ответ. «Мистера Рурка в малую зеленую залу. Угости чаем. Прошу, подождите меня там. Тут у меня с дочерью небольшой спор. Уж больно она от рук отбилась. Воспитываю. Как решу вопрос, Сайрис, так сразу спущусь к вам», — хлопнула длинными ресницами мачеха. «Да, конечно». Кивнул бородач, бросил еще один оценивающий взгляд на меня, но явно и не подумал вмешаться в семейные дрязги и последовал за кухаркой. Дорена же, дождавшись, когда их шаги стихнут, снова обернулась ко мне, смотрела, не мигая, как змея на добычу. Если бы из ее рта показался раздвоенный язык, я бы не удивилась. Воздух в коридоре натянулся до предела. Я видела, как пожилая служанка, стоявшая рядом с Энни, Нервно сглотнула, а старик-слуга опустил глаза в пол. Мачеха несколько секунд пожирала меня взглядом, в котором ярость боролась с растерянностью. Мой блеф, а это был чистой воды блеф, я понятия не имела, есть ли тут герцог и как к нему попасть, на удивление сработал. Она привыкла к безропотной Айрис, но столкнулась с кем-то совсем другим, и это одновременно ее разозлило и напугало. «Ты... ты пожалеешь об этом!» Наконец выдавила она. Я же старалась не показать дикого ликования, разлившегося внутри. «Отныне тебе нет хода на кухню», — продолжала шипеть темноволосая красавица. «Кормить тебя никто не будет. Захочешь поесть — сама о себе позаботишься. Готовь на костре на заднем дворе. И утварь не тронь. Кипяти воду. Да хоть в ладонях. Мне-то безразлично». После бросила остолбеневшим слугам. С сегодняшнего дня Айрис отказана в еде. И вы, мерзавцы, не смейте таскать ей продукты. Тут я буду вправе запороть вас до полусмерти. И никто мне слова против не скажет». Договорила и, развернувшись так резко, что полы ее бархатного платья взметнулись, зашагала прочь, шурша юбками. Лафорт, кинув на меня последний полный злобый взгляд, поспешила за ней. Я сползла по стене на пол, ноги едва держали. В голове царил полнейший сумбур. Адреналин, бурливший в крови, начал отступать, и на его место волной накатила боль. Противно заломила в затылке. Я с трудом пропихивала воздух в грудную клетку, настолько сильно ныли ушибленные ребра. Но сквозь боль пробивалось пьянящее чувство победы. Первой, но такой важной победы. «Миледи!» Тихий шепот Энни вывел меня из оцепенения. Она подбежала ко мне, и её лицо выражало смесь ужаса и восхищения. Пожилые слуги тоже подошли ближе, с опаской оглядываясь на опустевший коридор. «Вы... вы в порядке?» спросила девушка, помогая мне подняться. «Теперь да». Твердо ответила я, опираясь на ее хрупкое плечо. «Энни, слушай, а этот Рурк, он может мне помочь?» «Что вы, госпожа?» покачала головой помощница. «Он простолюдин. Если влезет в разборки между аристократами, не оберется проблем. Таковы правила. Чушь какая-то» пробормотала я. Энни помогла мне доковылять до моей коморки, бережно усадила на край скрипучей лавки. Пожилая пара слуг вошла следом, молча и почтительно остановившись у порога. «Я сейчас сбегаю к колодцу, принесу вам воды», засуетилась Энни, поправляя сбившийся на бок соломенный тюфяк, служивший мне матрацем. «Вам нужно умыться и отдохнуть». «Энни, постой». Остановила я ее, схватив за руку. «Будь осторожна». «Ты слышала, что сказала моя мачеха? Если тебя поймают, не беспокойтесь». Она ободряюще улыбнулась, но в ее глазах все равно плескался страх. «У меня есть своя кружка. Никто ничего не докажет. Я мигом». Она выскользнула за дверь, оставив меня наедине со стариками. Я перевела на них взгляд. Они смотрели на меня со смесью сочувствия и чего-то еще, чего я не могла разобрать. Любопытство, уважение. «Простите». Мой голос все еще звучал хрипло: Я не помню ваших имен. После того, что случилось в городе, я потеряла память. Старушка сделала шаг вперед. Ее морщинистое лицо было добрым и усталым. Инни нам уже поведала хозяйка: Не тревожьтесь, попусту, память вернется. Меня Полли звать. А это благоверный мой Джон. Мужчина коротко кивнул. Он был жилистым с обветренным лицом и руками, привыкшими к тяжелой работе. «Я тут за садом приглядываю, да за конюшней Коле придется, глухо отозвался он. «А я на огороде помогаю, да в доме прибираюсь, где велят», — добавила Полли. «Мы уж, почитай, всю жизнь тут, отданы роду Эшвартов за долги. Вольную нынешний хозяин нам дал три года назад, вот мы идти нам некуда, да и возраст не тот, так и доживаем свой век на этой земле». Вздохнула она, и в этом вздохе слышалась горечь целой жизни, прожитой в служении другим. «Спасибо вам, Поли и Джон. А теперь ступайте, а то разозлим леди Дарену еще сильнее». «Не выкайте нам, госпожа», — вдруг улыбнулась старушка. «Такое не принято, вас не поймут и осудят». Я нахмурилась, но кивнула. «Со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не ходят. Тут царят непонятные мне законы». «Неужели в этом сумасшедшем мире есть узаконенное рабство? Ужас какой! В общем, мне сильно не хватает знания о новой реальности. Энни, скорее всего, о многом сможет рассказать. Надо тщательно ее допросить. Старики ушли, оставив меня одну, а я задумалась о том, как теперь жить. Но не все так плохо, как могло бы показаться. Это ведь моя земля, не так ли? По крайней мере, пока обратных заявлений не было». А значит, я могу спокойно охотиться в соседнем лесу, ловить рыбу и есть овощи, растущие на огороде? Я не пропаду и не дам себя в обиду. И надо бы навестить больного лорда. Откуда это желание взялось, не знаю, но противиться и не подумала».